Глава 11 Сделка. Едва обретя свободу, Безымянная была вынуждена собственноручно сотворить клетку, которая, возможно, станет ее последним и единственным пристанищем. Довольно незавидная участь, но именно к этому решению пришла сеть, в которую объединились все техном -боги. Являясь покровителями знаний, науки и вычислений в условиях мира технологий, не составило труда просчитать вероятности будущего. Самостоятельное выживание человечества стремилось к нулю. С этим согласился каждый. Единственный шанс на всеобщее спасение – прямое вмешательство технобогов. Шаг первый – создание барьера между теллурой и Землёй. Капсулы до сих пор являлись брешью, способны лишить технобогов главного ресурса – людей. Шаг 2. Создание и симуляция собственной системы уровней, которая поможет направить запущенный эволюционный скачок в нужном направлении. Шаг 3. Формирование высокотехнологичных ресурсов, поспособствующих выживанию человечества. Эти три пункта будут ежесекундно потреблять порядка 35% мощности, генерируемых каждым технобогом, в то время как оставшиеся 65% уйдут на создание и поддержание особого поля вокруг Земли, способного активировать эффект петли. Десятки местных, судя по всему, дворфов в поте лица высекали искры кирками и с каждым ударом всё глубже вгрызались в скальную породу. Удар за ударом они подтачивали основание пика, того самого, на котором я когда-то создал место силы. Судя по тому, что схожие звуки доносились из глубины каменного лабиринта, бородатые коротышки покусились и на безымянный алтарь. Наглость — второе счастье, и, судя по всему, дворфы — довольно жизнерадостный народ. Мало того, что они пытались выкорчевать плоды моего труда, так они ещё и накрыли практически всю вершину защитным куполом. Попытки преодолеть барьер вполне ожидаемо не увенчались успехом. Я словно напоролся на железобетонную стену. Работяги при этом продолжали меня игнорировать. Подобное положение дел начало раздражать. Правда, пока решил обойтись и не силовым методом пробиться внутрь. В конце концов, я имею самое прямое отношение к созданию пика создательницы. А значит, мог предъявить права на собственность. Да и прежде чем начинать заваруху, требовалось разведать обстановку и силы внутри. Решение проблемы пришло из ниоткуда. В самом прямом смысле этого слова. Передо мной из пустоты материализовался седовласый мужчина в годах. Никаких звуковых или визуальных эффектов. Мгновение назад я был один, а теперь нас уже двое. Назвать его стариком просто не поворачивался язык. Гладко выбритое лицо, подтянутая фигура, осанка словно вместо позвоночника стальной прут. Но что действительно бросалось в глаза, так это его костюм дворецкого заставлявший выглядеть мужчину инородно на вершине горы. Ситуация могла бы выглядеть даже комично, но делиться подобным мнением было бы крайне глупо и небезопасно. Трёхсотый уровень — это та сила, с которой придётся считаться. «Добро пожаловать! Мастер ожидает вас!» Дворецкий отвёл загнутую в локте левую руку за спину, в то время как правая замерла на его груди напротив сердца, после чего мужчина поклонился. «Прошу, следуйте за мной». После этих слов дворецкий исчез. Просто исчез, так же незаметно, как и появился, оставив после себя провал телепорта. Впрочем, сложно назвать это провалом. Вместо привычной формы, отдаленно напоминающей овал с рваными краями, передо мной появился идеальный прямоугольный проём, словно передо мной открыли дверь сквозь пространство. Вместо магической вуали сквозь которую я раньше в лучшем случае мог разглядеть лишь тени с той стороны. Сейчас я не видел никаких преград. По ту сторону прохода был огромный кабинет с единственным столом и стулом в центре. Всё остальное пространство оставалось пустым. Лишь бесчисленные книжные полки занимали все стены от пола до потолка. Прежде чем я успел взвесить все за и против предложения Дворецкого, передо мной появилась системка с заданием. Для его выполнения требовалось принять приглашение неведомого мастера, и пройти сквозь портал. В качестве награды предлагали символические единицы опыта. Начиная уровня с десятого, такое количество перестаёт цеплять, но вместе с тем предлагали улучшение репутации с хозяином. В случае отказа, напротив, грозили едва ли не ненавистью со стороны Дворецкого. Чем столь резкое проседание отношений может закончиться, нетрудно догадаться. Так что пришлось соглашаться. В конце концов, самое страшное, что может произойти – Меня отправят на перерождение, а это не страшно. Куда хуже перспективы быть взятым в плен. Но в таком случае мастер упускал хорошую возможность спеленать ничего не подозревающую жертву. Тем более, что навыков Дворецкого явно с головой хватало, чтобы подкрасться и справиться со мной. Всего один шаг, и на меня обрушился целый ворох системок. Основная масса предупреждала об огромном количестве ограничений. Большая часть способностей и осколков оказались заблокированы. То же самое касалось профы. Призвание и одного из двух классов, тот, что имел божественные корни воплощенной, сохранил функциональность. Впрочем, имелись и приятные последствия визита. Осколок, шагнувший за грань, достигла 12-го ранга. Дух плюс пять. Добавлено свойство первой. Воля случая или же результат упорных трудов но вам довелось первым побывать в самых загадочных и изолированных местах Теллуры, которые для большинства обитателей этого мира являются лишь частью древних легенд и сказаний. Подобное не могло не оставить на вас свой отпечаток. Оказавшись достаточно близко к уникальной скрытой локации, на карте будет отмечена предположительная зона поиска. Площадь зависит от ранга осколка. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Упрощены условия для установления маяков в подобных местах. За каждую найденную локацию вы получаете прирост характеристик. Божественная арена — плюс 3 ко всем характеристикам. Библиотека вне времени — плюс 2 ко всем характеристикам. Улей ретарии — плюс 1 ко всем характеристикам. Единая обитель. Плюс один ко всем характеристикам. Узилище Гулама. Плюс один ко всем характеристикам. Слава плюс двести. Текущий уровень славы 8200 тысяч Позиция в рейтинге вечных 67 седьмая. Получаемое золото плюс тридцать процента. Получаемый опыт плюс семнадцать процентов. Весьма достойная и прибыльная награда. Весомая прибавка к каждой характеристике. Причем суммарное число было соизмеримо с очками за 8 уровней. Понятное дело, что это заслуга был их достижений. Тем не менее, подобный результат стоил того, чтобы наведаться в «библиотеку вне времени». Просмотрев весь перечень бонусов, отметил, что библиотека была оценена системой выше, чем улей, единый обитель и узилище. Собственно, у каждого из этих трёх мест имелся довольно внушительной силы хозяин. А значит, и неизвестный мастер, самое малое не будет им уступать. К слову, хозяин библиотеки, которого я изначально не видел, Появился так же незаметно, как и его дворецкий, заняв единственный массивный стул, больше походивший на трон, но при этом исполненный исключительно из алого дерева и лишённый всяких драгоценных побрякушек. Сам местный производил впечатление аристократа. Высокий, тонкие черты лица, длинные волосы. Костюм, подчёркивающий высокий статус мастера. На вид хозяину библиотеки было около 30 Но я был уверен, что он старше» значительно старше. «Доброе утро!» Оторвав взгляд от исписанного пергамента, он приподнялся на стуле и жестом указал напротив стола. «Прошу, присаживайся». В указанном месте тут же появился ещё один стул, мало чем отличающийся от оригинала, но всё же имелись мелкие нюансы, подчёркивающие разницу в положении. «Здесь редко бывают гости, так что придётся воспользоваться материальной иллюзией». В голосе мастера читалось искреннее сожаление, а на лице застыла добродушная улыбка. Но чем больше я смотрел на этого парня, тем сильнее становилось ощущение, что передо мной довольно опасный человек. На первый взгляд он принадлежал именно к этой расе. Но по этому поводу у меня имелись серьёзные сомнения. А самое паршивое, что за всеми этими речами меня попросту оценивали, причём не как врага или союзника, а словно зверушку. Видимо, мастер до сих пор не определился, достоин ли я его интереса или нет. Ответить ему взаимностью, к сожалению, не вышло. Пусть пауза и затянулась, позволив во всю силу использовать всевидящие глаза. Разглядеть хоть что-то новое не вышло. Его статус остался прежним. Странствующий торговец. Торговцы, те, что из числа местных, как правило, отличаются весьма скромными боевыми способностями. Обладая немалым уровнем, они зачастую имели неплохие а порой даже внушительные статы. Но вот в драке попросту не могли их грамотно использовать. Банальное отсутствие подходящих способностей и осколков делало их куда слабее вояк, которые имели более низкий уровень. Понятное дело, за прилавком попадались и тертые жизнью калачи, а то и остепенившиеся вояки. Но даже так ничего из ряда вон. Но всегда можно было натолкнуться и на исключение из этого правила. Судя по моему прошлому опыту, пик имел свойство подстраиваться под уровень гостей, следовательно, торговец или его свита должны обладать неординарной силой, дабы зачистить всю локацию. Понятное дело, вход могли пойти наёмники или прочие сторонние силы. Но я чего то был уверен, что передо мной сидит то самое, исключение из правил. «На вершине горы есть то, что принадлежит мне по праву Создателя», Видя, что торговец не собирается начинать разговор, первым взял инициативу на себя. «Боюсь, ты обладаешь несколько устаревшей информацией», задумчиво протянул местный, делая вид, будто подобная ситуация и его ставила в тупик. Тем не менее, в следующую секунду на его лице появилась улыбка. «Но, думаю, мы сможем решить эту проблему». Отложив в сторону лист, который тут же исчез, мастер свободной рукой извлёк из воздуха два новых. Как только ты ознакомишься с этой информацией, то наверняка пересмотришь ситуацию, в которой оказался, и мы сможем продолжить разговор. Прежде чем я успел взять вроде бы предложенные свитки, Таргаш добавил. Думаю, сотни золотых за каждый будет достаточно. Переведя взгляд со свитка на Таргаша, я вновь увидел лишь тот же минимум информации. Даже его аура оставалась от меня закрытой. В подобной ситуации лучше играть по правилам, Тем более, даже если мне впаривают бесполезный хлам, 200 золотых — малая цена за те же статы, что я уже здесь получил. Одна за другой я высыпал на стол несколько горстей золотых монет, но те, даже не долетев до стола, просто растворялись в воздухе. Отличный выбор. На этот раз улыбка мастера выглядела иначе, живее, а в голосе чувствовались довольные нотки. Видимо, он всё же решил, что я достоин его внимания. Первый свиток оказался копией договора, по которому Таргашу переходил статус первооткрывателя вершины этой горы. Причём не всей, а отступив от края 10 шагов. Ниже прилагались четыре печати подписи. «Под», «Бурый», «Каменуй» и «Шиза». Тот самый квартет, с которым я покорил гору. Пусть практически весь путь они были для меня мёртвым грузом, технически придраться не к чему. Система тогда не выдавала титулы или награды первооткрывателя, А если припомнить, то лишь во время восхождения я был лидером. Но едва мы добрались до цели, квартет сходу ускорился, оставив меня позади. Пусть и условно, но начиная от обрыва, точнее, шагах в восьми от него, именно квартет был первым, кто разведал эту территорию. Второй свиток имел детальное описание пика создательницы. Примерное время сотворения, перечень возможных в будущем и уже имеющихся эффектов, замазанный список посетителей и многое другое. Среди всего текста в глаза бросалась пара подчёркнутых строк, в которых особое внимание уделялось отсутствию клейма мастера. Как итог экспертизы, а иначе этот свиток и не назовёшь, пик объявлялся бесхозным, следовательно, автоматически переходил во владение собственника Земли, коим и являлся торгаш. В прошлой жизни дотил Луры, по ту сторону капсулы, Мне посчастливилось избежать встреч с черными риэлторами и прочим полукриминальным отрепьем. Тем не менее, после разлома теллура видимо, решила перенять схемы отжима имущества сильными мира сего у простых людей. Или проклятых. «Раз уж мы внесли определенную ясность, и теперь обе стороны обладают достаточным минимумом информации, я предлагаю перейти к делу», — все с той же фальшивой улыбкой продолжил торгаш. Предлагаешь выкупить то, что и так по праву Создателя принадлежит мне. Злость, замешанная на раздражение, так и рвалась наружу. Тем не менее, я не спешил действовать. Теллура — не земля. Натолкнувшись на самого разного рода мразь, даже будучи одиночкой, с ней рано или поздно можно будет поквитаться. Главное — поставить себе чёткую цель и приложить к этому должное количество сил. Да, сейчас я не посмею напасть. Вот только впереди у меня вечность и возможность перерождения. Однако я уже столкнулся с собственным бессильем, стерпев издевательство воздушников из гильдии магов Таргурьи. Но следующая наша с ним встреча закончилась расплатой. Причём я взыскал долги не только за себя. «Недвижимость...» Сделав небольшую паузу, словно пробую на вкус явно позаимствованное из земного лексикона слово, мастер продолжил. «Меня не интересует... Информация...» «Вот он, самый ценный товар, которому я посвятил свою жизнь». После этих слов статус человека изменился на «странствующий торговец информации». «Пик создательницы, кто бы его ни создал». «Безымянный алтарь», «добыча сотен уничтоженных щебней», «золото и многое другое». «Для меня лишь разного рода валюта». Очередное словечко, которое торгаш смаковал. «Пригодное лишь для покупки информации». «На мой взгляд, именно она ценнейший ресурс. Ты так не думаешь, Артём?» Торгаш лишь на секунду приоткрыл маску, обнажив истинное лицо хищника. Но этого хватило, чтобы по спине пробежал холодок. «Если среди имеющихся у тебя валют нет времени, то, думаю, стоит перейти ближе к делу». Подавив животный страх, без особого интереса бросил я в ответ, заставив тем самым мастера улыбнуться. «Уже по-настоящему» и кивнуть собственным мыслям. а я, конечно же, имею доступ и к этому ресурсу, но лишь для личного пользования», — бессильно развёл руками собеседник. «В противном случае это будет расценено как попытка влезть в чужую сферу торговли, а в нашей среде подобное является дурным тоном». Слова торгаша заинтересовали меня. «Если в теллуре реально существует возможность купить время, то я, как минимум, хотел бы узнать расценки. Судя по очередной хищной улыбке, моя реакция не ускользнула от торгаша. Предыдущая реплика была лишь наживкой, которую я едва не проглотил. Но вернёмся к нашим делам. Развитие обители и ядра, укрепление позиций в долине, вербовка в стаю. Эти и многие другие задачи в нынешней ситуации, без сомнения, имеют наивысший приоритет для тебя. Ведь после того, как в долину хлынут прочие вечные, обитель окажется под угрозой а вместе с ней и жизнь одного проклятого. К счастью, у тебя есть надёжные и верные помощники, готовые приложить все свои силы ради общего блага». На последних словах его улыбка исказилась в ухмылку, чтобы в следующую секунду бесследно исчезнуть. «В качестве демонстрации моего уважения и искреннего желания начать вести дела, я готов отбросить негласную традицию и обойтись без игры слов, перейдя сразу к делу». На фоне столь долгой вступительной речи в это верилось трудом. Тем не менее, торгаш на самом деле перестал юлить. «Мне нужна информация, скрытая Каатори в мире грёз». Подобного поворота я не ожидал. Видимо, слишком зациклился на иных своих апостасях. О том, что творцы снов в целом и Каатори в частности могли создавать подобие миров в грёзах, я ранее слышал, но никогда не рассматривал сны как локацию, к которой имею уникальный доступ. «Заказ довольно специфичен и уникален, так что и оплата будет соответствующей», — продолжил мастер. «В качестве аванса я готов предоставить расположенные в пределах одних из моих владений места силы, именуемые пик-создательницы и безымянный алтарь». «Работать за то, что я некогда сам создал?» Отправив оба купленных свитка в карман, я продолжил, уже поднимаясь со стула. «Если с подобного, по-твоему, должно начинаться наше сотрудничество?» то, думаю, оно попросту невозможно. В конце концов, кем бы ни был этот неизвестный мастер, если он будет действительно остро нуждаться в старых работах, то попросту возьмёт дело в собственные руки. О, я также не сомневаюсь в способностях создателя всего места силы. Но, боюсь, в силу некоторых обстоятельств он не сможет повторить ранее полученный результат. Даже тот факт, что я могу создавать лишь единичные экземпляры чего-либо уникального, не было для торговца секретом. Никто и не говорил о примитивном копировании. С момента создания пика прошло достаточно времени, чтобы мои навыки стали куда лучше, а возможности обширней. Пусть не с первого раза, но я уверен, что смогу превзойти собственные первые творения. Справедливое замечание. Прежде чем я успел развернуться, мастер поднял руку, призывая не спешить. В этом жесте не чувствовалось угрозы или давления. Лишь просьба, что и заставило меня остановиться. «Но ведь это лишь часть награды. Так что будет неразумно принимать решение о сделке, не ознакомившись с ней полностью». На первый взгляд могло показаться, что мне удалось продавить торговца. Но на самом деле он лишь пошёл мне навстречу. Но начни я перегибать палку, в лучшем случае просто уйду отсюда ни с чем. Вновь повисла пауза. Но, вернувшись за стул, я не спешил продолжать диалог, оставляя слово за собеседником. Прежде всего, как пик, так и алтарь — это не то, что можно легко взять и перенести с места на место. Вновь пошёл мне навстречу мастер. Извлечь их из толщи горной породы, не повредив структуры, не самая простая задача. Так что в итоге ты получишь не только работу неизвестного мастера. Всё же не удержался он от укола в мою сторону. Но и не столкнёшься с проблемой их подготовки и транспортировки. Впрочем, это лишь прелюдия. Основная же награда — «Доступ к моему главному товару. Те два свитка, что уже попали тебе в руки, это лишь безделушки, которые пришлось задействовать в силу обстоятельств. Истинные сокровища обладают куда более уникальными и важными знаниями, но и цена у них соответствующая. Новый едва уловимый жест, и в руках местного возник новый пергамент, оказавшийся на деле перечнем ассортимента торговца». К слову, список оказался довольно внушительным и был разбит на подразделы, так что я пробежался лишь вскользь по некоторым из них. Свитки Великих Тайн, именные Алькор. Падение Тагуса, 25 ликов, две репутации с высокой сущностью, 1 миллион золотых. Хроники Небесного Царства, 40 ликов, три репутации с высшей сущностью, 1,5 миллиона золотых. Последняя битва, 100 ликов, 10 репутаций с высшей сущностью, 10 миллионов золотых. В общей сложности этот раздел имел 12 пунктов. Причём падение Тагуса оказалось из числа дешёвых. Вот только сколько бы я ни вчитывался в эти названия, никак не мог понять, как именно со мной связаны все эти события. Ниже шёл перечень всё тех же великих тайн, но уже не завязанных лично на меня. Парадокс, но тут всё оказалось намного проще. Отсылки к великим сущностям, спящим богам, павшим расам, забытым призванием, секретным классам. Цены оказались соизмеримы с именными великими тайнами. Третий раздел вновь оказался именным, но уже с менее пафосными названиями и без претензий на глобальное значение. Здесь пунктов оказалось в несколько раз больше, около полусотни, и некоторые из них сразу бросились в глаза. Тайна слизи, явная отсылка к заказчику, по чьей вине идущие по следу проникли в долину. Полное руководство по развитию истинного управляющего ядра, советы. Тут-то сути гадать не приходилось, название говорило само за себя. Последняя часть посвящалась полезным, но опять же не глобальным данным. Расположение различных месторождений редких, но не уникальных ресурсов, намёки на скрытые локации, список редких наставников и многое другое. В третьем и четвёртом разделе цены оказались более приемлемыми, в среднем около десяти ликов и четверти миллиона золотых. Да и вместо репутации с высшей сущностью, Достаточно было пожертвовать божественной. Тем не менее, всё это оставалось недосягаемым. Причём главная проблема не в недостатке ресурсов, а в невозможности приобрести свитки, требовалось одобрение торговца. «Помимо этого, ты получишь и сопутствующую выгоду. Для выполнения моей просьбы тебе потребуется развить дар Каатори, и я, естественно, готов этому поспособствовать». Свиток в моих руках вспыхнул и бесследно сгорел но на столе уже лежал новый, с несломанной печатью. Руины не спящих. Этот пункт был в списке первого раздела и стоил около миллиона золотых. Доступно задание «Услуга». Согласившись на услугу для таинственного торговца, вы сможете не только получать благо здесь и сейчас, но и некоторую информацию о способах развития древнего населения Каатори, являвшимися одними из сильнейших повелителей снов. Награда. Пик создательницы подготовленный к транспортировке, безымянный алтарь, подготовленный к транспортировке, доступ к развитию призвания, опыт. Торговец сказал все, что хотел, и теперь ход был за мной. Принять предложение или отказаться. А оно действительно оказалось более чем заманчивым. Не удивлюсь, если все махинации с пиком и алтарем были простым способом проверить реакцию, а заодно привлечь мое внимание. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Согласен. В конце концов, информация действительно один из ценнейших ресурсов, а следовательно, упускать его источник будет крайне глупо. «Ты не разочаровал меня». Приподнявшись, торговец протянул мне руку. И судя по тому, что задание до сих пор не было принято, этот жест был одним из атрибутов сделки, а не простой формальностью. Задание-услуга принято. Сделка заключена. Стоило нам скрипеть слова рукопожатием, как на столе со вспышкой появился новый запечатанный свиток. Раздел «Вечная земля», «Алькор», сделка номер 180.373 и сородичи оказались довольно падкими на золото и недальновидными». Без труда уловив мой взгляд, скрытой маской двуликово пояснил торговец. «Продавать бесценное знание о родном мире за подобные гроши». «А что насчет вечной земли? Ктеллурии есть и иные?» «О, не обращай внимания. Простой задел на будущее из разряда «на всякий случай», — усмехнулся тот в ответ. «Несмотря на то, что сделка уже заключена...» у меня будет к тебе одна просьба, так сказать, вне протокола. Мне крайне не хотелось бы, чтобы эта маленькая услуга стала в один ряд с ворохом заданий долгостроев. Понятное дело, всегда есть обстоятельства, и зачастую приходится действовать в угоду сиюминутных потребностей, откладывая перспективные проекты на потом. Тем не менее, если проволочки будут необоснованными, это может ухудшить наши с тобой отношения. Стоило признать, что замечание торговца было небезосновательно. Тем не менее, мой собеседник не стал на этом зацикливаться. «Было приятно пообщаться. Но, как то и сказал, время действительно ценный ресурс». Уже менее холодно, продолжил он. «Так что не смею задерживать. Тем более, что ты сейчас нужен в обители». Последние слова были брошены словно в шутку, но, тем не менее, они заставили меня резко подняться. «Позвольте вас сопроводить». Появившийся из воздуха дворецкий отвесил новый поклон после чего жестом предложил пройти к новому порталу. На этот раз ведущему в обитель. Не тратя ни секунды, я бросился в портал и в следующую секунду оказался в пристанище, замерев напротив пустующего ложа, сотканного из лозы. Именно здесь спала и восстанавливалась пария, после того, как выбралась из ледяной клетки. Из-за шаткого состояния дочери, прежде чем уйти, я изолировал эту зону, сделав ее недосягаемой даже для стаи так что сюда никто не мог попасть. Следов нового нападения я также не видел, а значит, Пария сама ушла. Некоторую ясность внёс список сообщений, завязанных на обитель. Всплеск инфернальной энергии в могильнике. Малый прорыв плана Инферно в первый виток. Барьер первого витка повреждён. Время действия барьера — 5 часов 30 минут. Барьер первого витка повреждён. Время действия барьера — 5 часов. Пробуждение Парии, наследницы Алькора. Перенос Парии в первый виток. Запущена ассимиляция первого витка. Сложив одно с другим, сразу перенёсся в виток. Но вместо орда тварей Инфернос, штурмующих барьер, встретил лишь Парию и преобразившуюся безопасную зону, ставшую похожей на фрагмент улья. Стены и потолок сплошным слоем покрывало нечто похожее на побеги лозы, испечрённые множеством ячеек которых спешно возревали коконы. Большая их часть была рассчитана на небольшой размер, примерно с кулак, но имелись и куда большие экземпляры, с человеческую голову, а один и вовсе с крупную собаку, но при этом пустующий. Пол покрывал неглубокий слой тускло-светящейся зеленоватой жидкости, в которой и находилась пария. Десятки лоз шли к молодой матери, пронзая её затылок, шею и плечи. Впрочем, я не мог с уверенностью сказать, Впивались ли они в тело Парии, или же, напротив, брали от неё своё начало? «Отец, дитя преклоняет голову пред тобой». Вторе словам Пария сделала шаг вперёд, высвобождаясь из паутины живой лозы, и, став на одно колено, склонила голову. И готова принять любое наказание за содеянное. «Встань и объясни, что здесь произошло». Слова дочери сбили меня с толку, но прежде всего никто не пострадал. Едва оказавшись в витке, я первым делом проверил статус как парии, так и остальных членов стаи. Энергия, получаемая обители от могильника, несёт в себе отголоски сил Инферно, и это спроецировало спонтанный прорыв в центре витка. Будучи моей дочерью, пария обладала достаточными правами в обители, так что как минимум могла отслеживать происходящее. По случайности, это событие отчасти пересеклось с моим пробуждением, чувствуя угрозу гнезду отца. Я отправилась в спираль, но моих сил оказалось недостаточно, чтобы переломить ход битвы. Осознавая возможные последствия, я использовала весь запас блоков из Турмалиона для создания собственного улья, в который сразу же перенесла все имеющиеся в обители гнезда. Лишь так нам удалось сохранить баланс сил. Подобное своеволие непростительно, но каждый мой поступок был во благо отца. «Ты приняла верное решение. Можешь считать Турмалион и этот улей своей наградой». Израсходовав весь запас столь ценного и дорогого материала, пария поставила под удар все мои дальнейшие планы. Тем не менее, это куда как лучше, нежели состоявшийся прорыв. Где остальная стая? Сейчас они помогают держать линию обороны. Мои дети пока слишком неопытны и не могут самостоятельно вести бой. Теряя тысячи, Улья обретает одного достойного идти по пути эволюции. Наверняка сказывалось и банальное отсутствие нормальных боевых единиц. Среди разблокированных мной видов основная масса была заточена лишь на поддержку, но подобных упрёков от пари я не услышал, даже не почувствовал в её мыслях. Пообщавшись с торговцем, я был уверен, что он прекрасно ориентировался в ситуации, а, следовательно, он попросту решил избавиться от засидевшегося гостя. Не удивлюсь, если именно так оно и было. «Отец, твой дар огромен, и я использую его, дабы приумножить твою силу и славу. Пусть пока большая часть добытых ресурсов идёт на создание первородного бульона, из которого рождаются всё новые и новые дети, На но порой среди добычи мелькает нечто более ценное. И я понимаю, что это пока лишь капля, но пусть она станет первым моим подношением среди многих. Проследив за жестом дочери, я увидел нечто отдалённо похожее на алтарь. И, судя по символу у его основания, создан он был в мою честь. В чаше сплетённые из лозы, лежало дюжину разного рода побрякушек. В основном бижутерия редкого ранга и один уникальный нож. Всё, что ниже эпического ранга, можешь использовать на своё усмотрение, в противном случае отправляя излишки на склад. Сам факт выбитого дропа радовал. Вот только реальную прибыль мог принести лишь нож, да и то небольшую. Разве что предметы, несущие в себе отголоски сил, хоть как-то перекликающиеся с подводным миром, оставляя нетронутыми. Создавая очаг для чешуйки, в буквальном смысле пришлось сжечь немало трофеев с атрибутом пламени. Так что если, когда я начну создавать колодец для бездны, запас подходящих артефактов точно не будет лишним. Отец, если позволишь, создав собственный улей, я получила возможность создать истинный вид отпрысков, среди которых есть особый, способный поглощать предметы, перерабатывая их в более сильные. Процесс не очень быстрый и требует затрат как энергии, так и ресурсов. Тем не менее, это может оказаться полезным в отношении добычи. Слова Парея не могли оставить меня равнодушным. Пусть среди моих способностей имелось схожее, но я не мог поставить подобный процесс на поток. Даже если забыть о недостатке времени и рисках провала, как минимум каждый сотворённый мною сильный предмет получал статус неповторимого, по крайней мере для меня самого». Предметы должны быть однотипными и иметь схожие свойства. Последнее не обязательно, но, нарушив это правило, шансы на успех могут ощутимо упасть, и результат станет непредсказуемым. Обилие различных свойств у изначальных предметов может наделить сотворенный артефакт взаимно ослабляющими эффектами или вовсе сделать его непригодным для использования. Сколько требуется изначальных предметов, чтобы получить улучшенный? Если требования окажутся не слишком завышенными, то можно будет создать фабрику, способную приносить огромную прибыль. До определенного момента разница между рангами не столь ощутима. Любой вечный, приложив минимум усилий, сможет добыть полный набор уникальной экипировки. А вот достать эпическое снаряжение, стоящее всего лишь на ранг выше, не так уж легко. Про более качественную экипировку и говорить нечего. Благодаря стезе великих дел, самый худший дроп, который я получал, был редкого ранга. Видимо, тоже касалось и парии, ведь она получила официальный статус моей дочери от системы. Набрав достаточное количество сил, Ули будет способен добыть немалое количество предметов, следовательно, появится шанс запустить массовое производство. 10 предметов способно породить один, но начиная с эпического ранга шанс успеха ощутимо падает и растёт вероятность потерять часть или все вложенные предметы. Также потребуются дополнительные ингредиенты. Израсходовав всего лишь 10 редких предметов, я смогу получить уник. Следовательно, для эпика потребуется сотня. Но даже так цифра более чем приемлемая. Прежде чем я успел мысленно построить Золотую Империю, парея опустила меня с небес на землю. Но для того, чтобы золотой жук научился создавать какой-либо тип предметов, ему потребуется безвозвратно поглотить 10 артефактов аналогичного ранга. Уточнение оказалось зубодробительным иначе и не назовёшь». Понятное дело, что подобный способ разблокировки в конечном итоге окупится, и золотой жук начнёт приносить прибыль. Но главная загвоздка была не в собственной жадности, а в дефиците подобного товара. Эпики ещё худо-бедно появлялись на аукционе. А вот, начиная от легендарок, речь шла о штучном товаре. В гильдиях подобными вещами не разбрасываются, при обилие людей качественные вещи были на расхват Причем в прямом смысле слова. Нередкими были ситуации, когда сильное и редкое оружие использовалось за сутки десяткам игроков, передающих его друг другу каждые пару часов. А о рядовых вечных и говорить нечего. Если удача позволила урвать легендарку, то, скорее всего, такой человек не просто пожелает ее оставить у себя, но и изменит имеющийся билд на тот, что будет заточен под доставшийся артефакт. Даже если и найдется счастливчик, обладающий лишней легендаркой, то он наверняка предпочтёт не продажу, а обмен на нечто соизмеримое по ценности. Это правило было актуальным и раньше, что уж говорить о ситуации после разлома, когда каждый узнал о реальности теллуры Пари, а кроме этого, сколько особых видов ты можешь ещё создать? Пускать на самотёк подобный вопрос будет верхом глупости. В момент рождения любая мать получает возможность сотворить первый вид, «После этого, каждый раз преодолевая рубеж в 100 уровней, мы можем использовать эту способность вновь». После недолгой паузы она добавила. «Память предков, что досталась мне от Великой Матери Ритарии, призывает изначально сотворить истинных стражей, но под защитой отца я готова изменить сложившимся за века устоям. Что ты можешь сказать о силе стражей? Каждый страж, независимо от моих собственных сил, рождается сотого уровня. Одна из их способностей полностью делит опыт». Даже если сражается один страж, имеющий 500 уровень, уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Уровень. Все остальные, где бы они ни находились, получат равную долю за каждое убийство. Кроме того, число призванных стражей зависит от моего уровня, и в 10 раз меньше, чем он. Пария успела ощутимо обогнать меня по уровню. Видимо, сказалось «создание улья» и сейчас достигло 80 а значит, могла призвать восемь стражей сотого уровня. Всё это смело все мои сомнения в том, какой вид разблокировать первым. Но отцу следует знать, что когда появится новый вид, лимит на число созданий будет общим. Неприятный нюанс, но не критичный. Думаю, золотых жуков будет достаточно одного или двух. Думаю, стоит прислушаться к наследию и выбрать стражей. Кто я такой, чтобы оспаривать опыт великих матерей в создании ульев? Для проявления полного потенциала золотого жука потребуется немало артефактов. А значит, сейчас можно сосредоточиться на боевом потенциале улья. К моменту, когда ты достигнешь нужной силы, с помощью всё тех же стражей мы сможем добыть необходимое количество предметов. Они ведь смогут перемещаться в пределах витка». «Отец прав. Подобный выбор будет намного лучше. Но прошу простить меня. В миг, когда я признала твою власть, лишь ты стал способен руководить ульем. В моей власти лишь указать путь. Но открыть новый вид сможешь только ты». Пария вновь склонила голову, стыдясь своей слабости. К счастью, проблема оказалась не столь серьёзной. Всего-то и нужно добраться до нового уровня и вложить полученный талант в разблокировку нового вида жуков. Пария в данном случае играла роль ключика, благодаря которому у меня появлялся доступ к скрытым лепесткам. В таком случае, как только я разберусь с этим вопросом, сразу можешь начинать призывать стражей Тебе ведь не понадобится моё присутствие? Отлично. Кстати, что относительно ассимиляции витка? Как минимум, название было многообещающим. Это место является продолжением обители. Турмулеон усилил этот эффект. И, как итог, я получил возможность подчинить всё это место, отвоевав у нынешнего хозяина. Пария даже не пыталась скрыть жажду уплотить слова в реальность. «Как видишь, отец, пока мне принадлежит лишь этот малый клочок витка. Но как только появятся стражи, я смогу перенаправить ресурс на рост лозы. А она обладает способностью разрастаться с огромной скоростью. К концу отмеренного срока на зачистку я уверена что смогу подчинить не меньше половины витка» а этого достаточно, чтобы заявить свои права на главенство. К сожалению, я не знаю, к чему в конце концов это приведёт. Раньше ни одна из матерей не создавала улей в подобном месте. пари стая справится с зачисткой». Меня так и подмывало лично проверить обстановку на передовой. Но в итоге я задавил это желание в зародыше. Отец может не беспокоиться. Переломный момент схватки далеко позади. Большая часть твари волны уничтожена» мы не предприняли ответных действий лишь по одной причине – создать оборонительный рубеж на случай второго призыва. Как только появятся стражи, мы сможем перейти в наступление. Искатели ежесекундно мониторили обстановку на передовой и тут же передавали увиденные образы своей матери Парии, которая перенаправила их уже мне. Что сказать, стая отлично справилась с прорывом. Благо тот оказался не тотальный и позволил войти лишь тварям соизмеримым с уровнем тех, что уже были в витке. Используя старую схему, стая выжимала максимум из ландшафта и принимала бой в относительно узких тоннелях, сводя число врагов, с которыми придется сражаться одномоментно к минимуму. Убедившись, что реальной угрозы нет, решил не мешать остальным. Если вечно лезть со своей помощью, в итоге это может сказаться на навыках стаи. Видя, что вожак из раза в раз приходит и подтирает, в конце концов они могут утратить веру в себя. Прежде чем покинуть обитель, встретился с шаманкой. О том, что с девчатами всё в порядке, она знала. Всё же, прежде всего, пострадала ментальная связь девчат именно со мной, а не друг с другом. А вот новости по поводу Турмалеона ощутимо озадачили бездну. В свободном доступе находилось ещё немало аналогичных материалов. Но у нас банально не было денег. Помимо этого рассказал о бездне, о потенциале Золотого Жука и сбросил на неё мониторинг аукциона на предмет закупки оружия и брони редкого ранга. Следующим пунктом было отправиться в божественную обитель. Биарм не просто так просил не затягивать с визитом. Да и кроме того, именно где-то там находился ключ к древнему заданию по поиску Афы.